Глава 10. Образы, возникшие в уме и сердце мистера Хубдрайвера. Во времена нашей истории мистер Хубдрайвер был поэтом, хотя в жизни не написал ни единой строчки. Но, наверное, правильнее было бы назвать его романистом. Подобно большинству заурядных людей, чьими мелкими заботами, волнениями и трудами движется жизнь, наш герой вел совершенно скучное, неинтересное, лишенное ярких красок существования. Если бы он задумался о своей участи с такой же реалистичностью, как герой романов мистера Гиссинга, то, скорее всего, спился бы и меньше, чем через год покончил с собой. Гиссинг, Джордж Роберт, 1857-1903 годы жизни. Английский писатель, крупный представитель натуралистического романа. Но, к счастью, природа наградила юношу мудростью и защитила от печального исхода. Напротив, он постоянно приукрашивал и расцвечивал жизнь нескончаемыми фантазиями, надеждами, позами, причудливым и в то же время вполне действенным самообманом. Реальный опыт служил лишь основой для яркой романтической надстройки. Если бы высшая сила наделила нашего героя тем волшебным даром, о котором молил Бернс, видеть себя так, как видят другие, то, скорее всего, при первой же возможности он отказался бы от него, передав кому-нибудь другому. Бёрнс. Роберт. 1759-1796 годы жизни. Шотландский поэт. Однако следует иметь в виду, что жизнь мистера Хубдрайвера представляла собой не постоянно продолжавшийся роман, а череду коротких рассказов, связанных лишь общим героем. Как правило, главный персонаж воплощался в темноволосого молодого человека с голубыми глазами и небольшими светлыми усами. Скорее, изящного, чем сильного скорее сообразительного и решительного, чем умного, как пишут в научных книгах, смотреть выше, и неизменно обладающего железной волей. Рассказы эти отличались необыкновенным разнообразием сюжетов. Простая сигарета в руке мгновенно превращала его в человека светского, изысканно распутного, с насмешливым огоньком в глазах и милыми грехами в биографии. Видели бы вы, мистера Хубдрайвера, прогуливавшимся по вечерам по парку Эрлскорт, когда там рано заканчивались развлечения? Какие многозначительные взгляды он бросал? Значение этих взглядов определить не отважусь. А вот красноречивая проповедь священника о духовном возрождении направляла фантазию в совершенно иное русло, являя мысленному взору героя в белых одеждах, безупречно чистого душой, сумевшего остаться незапятнанным, благородным и бесстрашным среди окружающей грязи. Или вот такой пример. Появление в магазине модно одетого джентльмена в белых перчатках С цветком в петлице и моноклем, галантно сопровождавшего свою спутницу, рождалась сюжет о человеке кромвелевской простоты, грубовато-суровом, справедливом и мужественным молчаливо шагавшим по жизни. В тот день, который я описываю, Тон задавали фантазии о безупречно одетом, беззаботном аристократе, эксцентрично севшем на самый обычный велосипед. Иными словами, о таинственном представителе высшего света, невероятно скромном но время от времени эксцентричным. Возможно, по южному побережью Англии путешествовал инкогнито никто иной, как сам его светлость-герцог. Не стоит думать, что хотя бы малая часть этих бесконечных историй достигала посторонних ушей. Мистер Хубдрайвер никогда не стремился сделать их достоянием общественности. Если бы я не боялся лишних хлопот, то непременно вернулся бы в начало этой главы, вычеркнул утверждение о том, что мистер Хубдрайвер был прирожденным поэтом и романистом, а взамен написал, что он сочинял пьесы и сам их разыгрывал, причем являлся не только единственным исполнителем, но и единственным зрителем, испытывая при этом состояние абсолютного счастья. Но даже сравнение с драматургом едва ли передает полноту натуры нашего героя. В конце концов, многие его мечтания, а, возможно, даже большинство из них, никогда не находили воплощения. Например, фантазии, рождавшиеся во время одиноких прогулок, поездок в трамвае или за прилавком, когда торговля шла вяло, а руки механически складывали и свертывали ткани. Часто он сочинял небольшие драматические сценки или остроумные диалоги. Например, приезд в родную деревню в прекрасном новом костюме и дорогих перчатках, завистливые взгляды соседей, восторг пожилой матушки, скромное, словно между прочим, замечание, получил в Энтробусе надбавку в 10 фунтов, мама. Что скажете? Или первое смущенное и нежное признание в любви симпатичной девушки, которой несколько дней назад продавал сатин? Или рыцарственное спасение благородной красавицы то ли от оскорблений грубияна, то ли от нападения бешеной собаки? Многие люди фантазируют, а мы об этом даже не подозреваем. Так, порой, встретив на улице продающего спички оборванного мальчишку, мы думаем, что от безысходности и вечных унижений его защищают лишь жалкие лохмотья да тощие мускулы но на самом деле по жизни его ведет невидимый сон неспосланных небом мечтаний, подобных тем, что скрашивают мое и ваше существование. Многие из нас никогда не видели собственного профиля и затылка, а уж для отражения тайных глубин сознания зеркало пока вообще не придумано. Фантазия защищает мальчишку настолько надежно, что удары судьбы едва задевают его или ощущаются как легкая, даже приятная щекотка. Собственно говоря, так происходит с каждым из нас. Самообман служит своего рода анестезией, в то время, пока Господь творит сущностное воплощение малых сих. Но отвлечемся от общих рассуждений и вернемся к фантазиям мистера Хубдрайвера. Теперь становится ясно, насколько поверхностно мы его представляли, бросив лишь мимолетный взгляд на его внутреннюю драму и на то, как это отражается в магическом зеркале его сознания. по пути в Гилдфорд и во время случайных встреч с преследовавшей его парой велосипедистов, Сюжет являл главным образом тихого скромного джентльмена, которого я старательно описывал, но в самом Гилдфорде, под влиянием внешних обстоятельств, наш герой раскрылся куда более полно, интересно и даже непредсказуемо. Например, при виде объявления в витрине конторы агента по недвижимости ему ничего не стоило разыграть небольшую очаровательную пьесу. Он навел справки о сдававшемся в аренду за 30 фунтов в доме, попросил ключ и отправился осматривать здание, чем чрезвычайно возбудил любопытство служащего. Поводом для подобных действий стал придуманный образ террориста, ищущего надежное укрытие. Следуя данной теории, он тщательно осмотрел помещение и туманно заявил, что дом соответствует его нуждам, но необходимо проконсультироваться с остальными. Служащий, однако, тонкого намека не понял и просто пожалел слабовольного клиента, решив, что тот слишком рано женился и теперь вынужден подчиняться более сильному характеру своей половины. Каким-то мистическим образом история с домом привела его к покупке блокнота и карандаша. А это, в свою очередь, послужило толчком для создания образа художника, делающего зарисовки. Эту небольшую игру мистер Хубдрайвер нередко затеивал в дни ранней юности в родном Гастингсе, когда находил близкую по духу компанию, чем нередко вызывал раздражение многочисленных респектабельных туристов. По гордому признанию матушки, мистер Хубдрайвер с детства проявлял талант к рисованию. Но добросовестный и, как водится, недалекий школьный учитель, заметив пробуждавшийся дар, старательно придушил его скучными уроками, и нудными наставлениями. Однако наш герой с увлечением зарисовывал интересные уголки, достопримечательности и просто красивые виды старинного Гилдфорда. Однажды другой человек в коричневом костюме, стоя у окна в номере гостиницы «Граф Кент», заметил на углу у ворот соперника. С блокнотом в одной руке и карандашом в другой, тот без зазрения совести занимался тем, что деловито увековечивал импозантный фасад здания. Другой человек в коричневом костюме тут же отпрянул от окна, а потом, слегка пригнувшись, принялся подглядывать в щелку между тюлевыми занавесками.